Глава пятая. Я решил подняться обратно и дождаться ребят, прежде чем предпринимать попытки открыть проход. Хотя меня так и подмывало использовать разрушение, проделать небольшую дыру в плите, чтобы хотя бы поглядеть, что там за ней. По поводу того, что там может делать Мария, мысли были самые разные. Начиная от тех, где она попала в беду, ее там насильно удерживают и заканчивая теми, где ее монета поиска не работает. Ждать ребят пришлось не меньше получаса. Я то и дело поглядывал вниз, подумывал, а не постучать ли. Ну мало ли, если там кто-то есть, вдруг откроют. Наконец, когда они вернулись, мы спустились в подземку. Рейк под цветом масляной лампы с деловитым видом осмотрел завал, подергал металлическую плиту. «Давай попробуем вдвоем поднять», — предложил он. «Я уже пробовал. Ничего не вышло». Рэйк нахмурился и недовольно заворчал. «Ну, тот ты один, а это вдвоем!» Он по-прежнему не воспринимал всерьез мои слова о том, что я адамантиец. Зажившую рану на руке он считал делом рук целительной грани Тай, и даже когда он пришел ко мне в комнату в таверне, а у меня на голове была трава Тинайет, он только рассмеялся и пошутил, что я похож на девчонку, хотя я и объяснил, что так закрашиваю алмазные волосы. Но он напрочь отказывался верить. Иногда Рейк даже обижался, что, мол, наша шутка слишком затянулась. Он считал, что я это выдумал, чтобы не рассказывать ему о настоящих причинах того, почему пропала Эл и почему мы уехали. Но, несмотря на то, что он не верил мне, Он об этом никому не рассказывал. Для Рейга-клятова дело крайне серьезное, даже если приходится молчать о шутке. Рейк подал мне знак и ухватился за плиту, а я схватился с другой стороны. Потянули, я приподнял свой край. Немного, всего на сантиметр. И тут же услышал крик Рейга: Пальцы! Шарган, осторожно! Я тут же отпустил плиту, и Рейк начал трясти рукой с прищемленными пальцами. Идут на них». «Помочь?» — взволнованно спросила Тай, уже призвав грани исцеления. «Нормально все, скривившись от боли, сказал Рейк. Затем, слегка успокоившись, добавил. «Могу попробовать скатить все эти камни. Или Тео может просто разрушить эту железяку?» Тай несколько раз стукнула по плите, и та отозвалась голким звуком. Мне даже показалось, что за ней что то звякнуло ну валяй согласился рейк недовольно пожав губы он явно хотел сам расправиться с плитой я призвал грани разрушения и направил на центр плиты разрушать ее полностью незачем для начала нужно заглянуть что за ней процесс разрушения шел стремительно металл рассыпался превращаясь в трухлявую ржавчину но не успел я разрушить и половину толщины плиты, как за ней снова что-то звякнуло, и плита резко поехала вниз, утаскивая за собой из десяток камней. Перед нашим взором открылся темный проход. «Кто такие?» Послышался откуда-то из тьмы осипший мужской голос. Самого владельца голоса не было видно. Я бы со своим ночным зрением до да свете лампы наверняка бы его увидел. Он явно прятался за стеной. Зато я увидел другое, с десяток сирекенов, нацеленных прямо на нас. «Мы ищем отряд демоноборцев?» — подал голос Рейк и неуверенно спросил. «Это вы?» «Как вы нашли это место?» Срово спросил уже другой, грозный басовитый голос. «Мы пришли по приглашению», — сказал я. «Баронесса де Рей дала мне монету поиска, и она привела нас сюда. Несколько секунд замешательства. Серюкены резко метнулись в сторону исчезли из виду, а затем в проеме появилась Мари. Она кинула нас троих изучающим взглядом, остановилась на мне и удивленно скинула брови. «А, ты тот некромальчик из Файгаса!» Улыбнувшись, вспомнила она наконец, но на всякий случай добавила. «Монету покажи». Я вытащил монету и бросил ей. Мария, ловко поймав, покрутила в пальцах и усмехнулась. «А ты заметно возмужал, ученик Боуля. Надеюсь, ты здесь по делу и собираешься вступить в наш отряд. Иначе, раз вы нашли наше тайное логово, придется вас убить». Она весело улыбнулась, хотя мне не показалось, что последняя фраза была шуткой. «Да, мы хотим вступить в отряд», — ответил я. «Все?» Удивленно скинула брови Мари. «И что умеют остальные?» Ответить она мне не дала, а покосилась куда-то в сторону и велела. «Впустите их!» «Только сейчас я увидел толстенную цепь, которая тянулась куда-то вглубь темноты. И именно эта цепь, приделанная к плите, ее и держала с обратной стороны. Плита пустилась, она качнулась в нашу сторону, уперлась в землю, А затем раздался громкий босовитый крик. «Посторонись!» И плита с грохотом рухнула на землю, поднимая клубы пыли. «Ну, заходите», — сказала Мари. Я пошел вперед. Следом вошел Рейк, и только затем Тай неуверенно произнесла. «А лапа? Нельзя ее оставлять посреди леса!» «Что еще за лапа?» — нахмурилась Мари. «Наша лошадь», — ответил я. Мари закатила глаза, затем крикнула куда-то себе за спину. «Эсгон! Отгони их, лошадь, в деревню!» «Ты серьезно, Мари?» Жалобно простонал осипший голос. «У меня башка сейчас треснет, как орех под ногой демона!» А затем из-за стены появился и сам обладатель голоса. Невысокий и худощавый мужик в одном из подним. Вид у него был весьма помятый и болезненный а еще от него нещадно несло перегаром. «Сам виноват!» — осуждающим тоном ответила Мари. «Никто не заставлял тебя допивать тускишую бурду!» «Ты жестокая женщина, ты знаешь!» — буркнул Эсгон. В ответ она ему лишь извительно улыбнулась. Эсгон тяжко вздохнул и, громко шаркая, направился куда-то вглубь темноты. И Мари снова обратилась к нам. «Ну, заходите уже!» Чего топчетесь на входе? Отвезут вашу лошадь, накормят, напоят, и стоило поставят. А нам с вами все обсудить надо. Сразу скажу, чтобы сильно не обнадеживать, не могу обещать, что вы все попадете в отряд или вообще хоть кто-то из вас». Мы с Рейгом обменялись хмурыми взглядами и вошли внутрь. Кто бы мог подумать, что и у демоноборцев существует собеседование. Честно говоря, Я думал, что туда берут всех магов, готовых рисковать собственной шкурой. Рейк нес лампу, освещая путь. Сбоку зажглась еще одна лампа. Ее нес здоровяк с суровым лицом и с глубоким шрамом на подбородке. Этого здоровяка я уже видел в Файгосе и запомнил, потому что он был настоящим громилой и выделялся своей мускулатурой и ростом из всего отряда. Боров. Басовито представился он, затем, слегка помешков, добродушно добавил. «Вообще меня Айрон зовут, но лучше Боров, так привычнее». Айрон — краткая форма имени моего дяди. Видимо, этот Боров родился в тот же год, что и Айронос Дивангер. В Вериборне было принято называть детей, рожденных в один год с детьми императорской семьи, теми же именами, только без приставки «С». «А я Рейгард, но лучше Рейк!» С деловитым видом протянул друг руку Борову, так как шел ближе всего к нему. Несмотря на то, что Рейк был парнем физически довольно развитым и крепким, его натружная мозолистая ладонь легла в огромную руку Борова, словно была детской. «А это Тео и Тай!» — добавил Рейк, махнув в нашу сторону рукой. «Я видел, что делает Рейк» пытается произвести впечатление на Борова, явно решив, что именно он здесь главный. Но я уже давно смекнул, что главная здесь Мария, несмотря на всю ее внешнюю хрупкость и нарочитую сексуальность. Мария поравнялась со мной и беззаботно взяла под руку. «Напомни, как твое полное имя, некромальчик?» «Теодор Фелл», — ответил я, поворачиваясь к ней. «За те пару лет с нашей последней встречи Я стал выше баронессы на голову. Она подалась вперед и без всяких стеснений вытащила у меня из-за пазухи многогранник, увидев треугольник, нахмурилась и расчарованно надула губы. «Всего три грани, Тео?» «Я думала, твой потенциал куда выше». Грани я открыл больше, но закрыть сумел только три. «Какие закрыл?» Вцепилась она в меня заинтересованным взглядом. «Мироздание». И, разумеется, разумеется, грань. Ясно, ничего нового. Резко потеряв к этой теме интерес, вздохнула Мари и резко переключилась на Тай, теперь взяв под руку ее. Привет, детка, а какие у тебя грани? Тай от такого напора даже растерялась. Воздух я сумела закрыть, ваше благородие. Промямлила смущенно Тай-Тай. Я впервые слышал, что она так смущалась. «Никаких титулов и светских обращений», — нравучительно велела мари «Здесь мы одна команда, одна семья. Никто ни выше, ни ниже, поняла?» «Угу», — послушно кивнула Тай. А Мари снова заинтересованно уставилась на нее и вкрадчиво поинтересовалась. «Милая, только воздух и больше ничего?» «Ну, я немного умею исцелять». Тай опустила глаза. «Целитель!» — громко и восхищенно воскликнула Мари. «Серьезно? Милая, ну ты для нас просто подарок. Мы уже год ищем постоянного целителя в отряд. Но я пока мало умею. Ничего, мы найдем тебе учителя!» Перебив, заверила ее Мари, приобняла Тай за плечи, чем еще больше смутила сестру, а затем она тихо и заговорщицки добавила. «А еще...» Мне здесь не хватает подруги и соратницы. С этими болванами, знаешь, как не просто одной». Мария наигранно закатила глаза. а Затем задорно подмигнула Тай. Мария определенно умела нравиться всем вокруг и делала это искусно. Даже Тай, которая к незнакомцам обычно относится настороженно, и то смотрит на нее уже с обожанием и восхищением. «А что это за место?» — спросил я. Наконец решив, что уже можно задавать и нам вопросы. Сейчас мы шли по широкому коридору, бетонные стены, бетонный пол, кое-где еще сохранились куски отделки стен, а под ногами виднелись остатки мраморной плитки. И я уже ничуть не сомневался, что это место когда-то было спуском к станции общественного транспорта. Я, по-моему, уже говорила, это наше тайное логово. Ответила Мари таким тоном что сразу стало понятно, что говорить она об этом не слишком хочет. «Такое уж и тайное!» — утробно хохотнул Боров. «Вся деревня ведь знает про вход». Он обернулся ко мне и пояснил. «Эта деревня принадлежит семье Дыры. Один вход здесь, но мы его давно забаррикадировали. Правда, придется теперь вот опять, но второй — в деревне». В этот самый миг впереди показался яркий свет, и вскоре мы спустились по широким ступеням и вышли к просторному залу с аркообразным потолком, квадратными бетонными колоннами, на которых висели трофейные черепа теродемонов. Еще здесь стояли кровати, лежали меховые шкуры на полу, некоторая часть пространства была отгорожена деревянными ширмами. Стояли полки с артефактами и зельями, посредине длинный стол на нем две одинокие деревянные кружки. В конце помещения с грустным, несчастным видом натягивал рубаху Эсгон, а завидев нас, махнул рукой и нехотя буркнул. «Сейчас все будет, не волнуйтесь, я мигом отгоню вашу лошадь». А затем неожиданно бодро побежал в ту сторону, откуда мы пришли. С другой стороны зала высился высокий бетонный подъем, куски ржавых железных конструкций большая часть которых исчезла. Все это очень напоминало бывший эскалатор, а с двух сторон у стен... Честно, я бы не удивился, если бы увидел там рельсы или углубления для них. Но там с двух сторон была вода, а слева стоял плод. Но вся эта вода уходила куда-то далеко вглубь темных туннелей, и, по всей видимости, то ли пути затопило, то ли прошлая цивилизация пользовалась скоростным транспортом на воде. Хотя, скорее, первое. А еще на одной из стен я увидел незнакомый уцелевший золотистый символ, давно потерявший свой блеск. Возможно, остатки надписи с названием станции. Тай и Рейк восхищенно начали озираться, я тоже задрал голову. До потолка не меньше семи метров. И как только это сооружение умудрилось столько выстоять, просто удивительно. «Ваша семья что, сама это все построила?» Восхищенно спросила Тай. «Нет». Пожала плечами Мари. «Это место здесь было задолго до того, как основали род Дерей и даже Вереборн. Эти пещеры построили боги». «А что дальше деревни?» Спросил я. «Наверняка эти туннели должны тянуться на многие барги». Мария кинула меня удивленным взглядом. «Откуда ты знаешь?» «Слышал про такие туннели?» — солгал я. «Слышал?» — удивилась она. «И от кого же?» «Не от Хагина часом?» «Хотя откуда ему о них знать?» «Кажется...» «Нет, не помню». Изобразил я усиленную мыслительную деятельность. «Ну...» — протянула Мария. «На самом деле, проходы есть, но многие давно обрушились. Отсюда...» можно добраться до деревни, а еще один выход есть неподалеку от кей -Уар. Больше ничего не осталось. Еще один ведет прямо в поместье Дерей. Добавил Боров голосом заговорщика. И почему вы ночуете в подземелье, а не в поместье? Искренне, со всей присущей ей наивностью, спросила Тай. Что это там забыла? Недовольно нахмурила свои идеальные брови Мари. Снова обернулся и прежним тоном заядлого сплетника сказал. «Мари не слишком ладит с братом». Он перешел на шепот. «Просто он желает ее выдать замуж за... Боров!» Холодно и недовольно перебила его Мария. «Хочешь, чтобы ночью мои серекены размяли твой зад?» «Ни в коем случае!» Примирительным тоном промолвил Боров. «Понял. Больше ни слова». На какое-то время повисла пауза. Мы все это время осматривали тайное логово демоноборцев, пока Рейк не задал вполне логичный и любопытный вопрос. «А где остальной отряд?» «Мы получили оплату за поход в Великий лес», — пояснил Боров. «И большинство ребят из команды пожелали отправиться в отпуск к семьям. Обычное дело. Нас в отряде не меньше 16 человек, но в работе всегда не больше десяти». Кому-то хочется отдохнуть, кому-то нужно восстановиться после ранений. Поэтому так. Отдыхаем, короче». «А когда приступим к работе?» — с энтузиазмом спросил Рейк. «Уже не терпится прикончить парочку демонов». «Придержи коней, дорогуша!» Мари смерила его недовольным взглядом. «Мы не берем в отряд, кого попало. По-твоему, так просто можно заявиться в любой отряд, и тебя сразу же возьмут?» Ну ведь...» — растерялся и смутился Рейк. «Вы же пригласили Тео, и мы подумали...» «Да, пригласила!» — вздохнула Мария, нехорошо смехнувшись. «И да, не стану скрывать, ваши грани нам интересны, особенно Целитель и Мирозданец. Но далеко не каждому магу подходит демоноборство. Если ты, дорогуша, считаешь, что демоноборство — это легкий способ срубить денег...» То поспешу тебя огорчить, демона борец, не просто работа, это целая философия, это образ жизни, это работа в команде. Ммм, все так, подтвердил Боров, ловким жестом выудив из-под стола большую бутыль с бурой красной жидкостью и наливая в кружку. Он вопросительно посмотрел на нас, словно бы спрашивая, не налить ли. Но Мари тут же обдала его испепляющим взглядом. Не вздумай им наливать. Во-первых, они еще не доросли до выпивки. Во-вторых, достаточно того, что у нас и так уже пол отряда пьяниц. Да у меня даже и в мыслях не было. Обиженно буркнул Боров. Мари поморщилась и продолжила. Поэтому, ребятки, нужно не просто владеть гранями. Нужно многое знать и уметь. Большинство демоноборцев, прежде чем стать загонщиками, многие годы работают оруженосцами а целитель и вовсе всегда в тылу. А еще мы одна большая семья. Если вы не понравитесь хоть одному члену команды, мы не сработаемся». «А что нужно делать, чтобы вам понравиться?» — осторожно спросила Тай, чем рассмешила и Борова, и Мари. «У нас никто не любит трусов, лентяев и подхалимов, так что сразу имейте в виду», — деловито сообщила Мари. И задорно подмигнула Тай. «Да ничего не надо!» Делая большой глоток из кружки, произнес Боров. «Просто будьте собой. Со временем притрётесь, привыкните. поймете, что к чему. Как у вас, кстати, с боевыми навыками?» Он заинтересованно посмотрел на меня и Рейга. «Ну, сносно!» Неуверенно протянул Рейг. «На самом деле не очень», — признался я. Боров тяжело вздохнул, снова сделал глоток, шумно бахнув кружкой по столу. «Отлично! Значит, с утра начнем тренировку!» Затем он весело посмотрел на Мари и пробасил. «Давно я не учил, молодняк!» «Только не загоняй их до полусмерти! Они нам еще пригодятся!» — проворчала Мари, затем задумчиво уставилась на тай и сообщила. «А с тобой, милая?» «Мы завтра отправимся в деревню к Даре и будем ее умолять, чтобы она взяла тебя в ученики». «Почему умолять?» — растерялась Тай-Тай. «Потому что она уже больше десяти лет не берет учеников», — пояснила Мари, поджав губы. Тай это ничуть не расстроило. Она пожала плечами и заявила. «Я могу учиться и сама». Мари снисходительно улыбнулась, затем спросила нас. Вы устали? Может, голодные? Мы втроем отрицательно закачали головами. Что ж. Мари поставила руки Наталью и предложила: тогда может экскурсия? А что? Тут еще есть что посмотреть? Окинув взглядом помещения, спросил Рейк. Боров хитро усмехнулся. Мари тоже загадочно улыбнулась. Еще бы. Что может быть интереснее тайного логова демоноборцев? Следуйте за мной!» И, не дожидаясь нас, Мари бодро зашагала к плоту, дерзко веля бедрами в обтягивающих штанах. Мы зашагали следом, забрались на плот, оставшись стоять. «Садитесь!» — велела Мари. «А то свалитесь!» Она тут же призвала к водной грани, вода под плотом пошла мелкими волнами, и плот двинулся вглубь темного туннеля. Едва мы успели сесть. Оттуда из глубин туннеля вдруг послышался страшный утробный протяжный рык. Мы с ребятами переглянулись. «Что это?» — насторожно спросила Тай. «Я же говорю, что у нас здесь много интересного!» Усмехнулась Мария, ускоряя течение, а вместе с ним и плод.